Глава 17. Спасение Ярость вице-адмирала не знала границ. Вдруг, словно молнией, его пронзила догадка, что бегство пленников — дело рук Ричарда. «Связать этого негодяя!» — крикнул Бродели матросам. «Горе тому, кто осмелится тронуть меня!» — выхватив нож, воскликнул Ричард. Матросы, в большинстве своем англичане, ненавидевшие вице-адмирала, притворились напуганными,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 или умереть с голоду в непроходимой чаще. Антонио решил отправиться на поиски и сказал об этом адмиралу, к которому относился теперь с полным доверием. «Поступайте, как знаете, Антонио, но я советую вам не задерживаться надолго. Завтра испанские войска будут здесь». «Бесполезно об этом говорить, сеньор. Я решил искать Хулию, решил найти ее» и я буду ее искать и найду. Вы свободны. Узкая тропинка велась по песку. С одной стороны лежали густые заросли, с другой простирался океан. Антонио решительно двинулся по тропинке. Местами океан отступал, и волны, удаляясь, расстилались, словно необъятное покрывало, потом снова бушевал прибой и замирал у самого подножия деревьев. Заслышав приближение волны, железная рука замирал на месте, вода заливала его по пояс, потом откатывалась, и он снова продолжал путь. Тропинка углубилась в лес, отклонившись от берега. Антонио тоже повернул и, прошагав немалое время среди чащи, снова услышал шум морского прибоя. Он взглянул вперед и увидел большую бухту, Там было полно народу. Вдали стояли на якоре корабли, а жители острова с берега наблюдали за высадкой солдат. Безотчетным движением Антонио бросился назад и скрылся в лесу. Если бы его узнали, он, без сомнения, был бы повешен. Прячась за деревьями, Антонио внимательно присматривался ко всему, что делалось на берегу. С кораблей высадилось большое войско с артиллерией, Солдаты построились в колонны и по одной из дорог двинулись вглубь острова. Это и было подкрепление, прибывшее для разгрома пиратов. Но Антонио не сомневался, что пока испанцы дойдут до города, Морган уже поднимет паруса. День угасал, океан покрылся дымкой, вечерний сумрак залил леса, глаз едва различал пенящиеся гребни волн,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 который оказался никем иным, как нашим живодёром, уже вполне уверенным в своём дворянском титуле. Теперь Антонио был уверен, что Хулия и сеньора Магдалена в безопасности. Он, разумеется, собирался уйти, но хотел, чтобы раньше Хулия узнала, что он тревожился за неё, разыскивал, был рядом. Он обошёл вокруг лужайки и, приблизившись к месту, где лежала Хулия, засвистал песен, который вызывал девушку на свидание, когда они жили в Сан-Хуане. К счастью, мужчины были увлечены беседой, а сеньора Магдалена спала очень крепко. Антонио удалось подползти совсем близко. «Антонио, ради бога!» — прошептала девушка. «Что ты делаешь? Тебя заметят!» «Хулия! Неужели ты думаешь, что я могу покинуть тебя?» «Будь разумен, Антонио!» «Я в безопасности. Беги, уходи отсюда. Спасайся, умоляю тебя». «Не бойся, ангел мой, я уйду. Но раньше я хотел поговорить с тобой. Ты должна знать, что я забочусь о тебе, что я не оставлю тебя. Неужто я в этом сомневалась? Разве я не знаю тебя? Но уходи ради Бога, ради нашей любви. Я боюсь. Я так боюсь за тебя. Если тебя схватят, я умру от горя. Сделай это для меня. Уходи, любовь моя». «Хорошо, хули, я подчиняюсь, но не забывай меня ни на миг. Прощай, верь моим обещаниям! Прощай, верь и ты моим клятвам!» Железная рука размышлял о любви и гордился своей хулей. Думая о ней, он прилег у подножия дерева и крепко заснул. Внезапно он почувствовал, что кто-то трясёт его за плечо.